Среди прочих новостей сообщалось о возобновившейся борьбе на Кавказе. Несмотря на пессимистические сведения Свечина, добровольческая армия, передохнувшая на Дону, возобновила борьбу. Кубанцы восстали, и под прикрытием Дона, казалось, готовится подняться весь Кавказ. В Сибири также разгоралась война.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 Подробности не были еще известны, но самый факт не подлежал сомнению. Ловко используя монархические симпатии большинства офицерства, немцы весьма искусно выдвинули проект формирования новой астраханской противобольшевистской армии, лозунг которой должен был быть «За веру царя и Отечество». Отличительные цвета были белый, желтый и черный. Широко снабженная немецкими средствами идея этой армии пропагандировалась целым рядом лиц. Истинная цель формирования такой новой армии мне не могла не быть ясной. Это было лишь отвлечение потока русских офицеров, стремившихся под знамена добровольческой армии, продолжавшей геройскую борьбу против насильников Родины и поставившей в основу этой борьбы верность старым союзникам.